Глава 3. Новый город поставили на мощных выходах из известняковых плит на самом краю высокого берега дерева. Крепость представляла собой прямоугольник. Два длинных прясла стен, северные и южные, шли от речного обрыва в сторону поля. На них возвышалось по три башни, две по углам и по одной в середине. Восточное прясло тянулось по краю неприступного обрыва над рекой, и было ниже на 2 метра трех остальных, защищающих напольные стороны. Только Никольская угловая башня на северо-востоке не нависала над водой, оказавшись внутри опоясавшей ее стены. Остальные башни выпирали наполовину корпуса из линии прясел, что давало возможность простреливать из луков слепое пространство у подножия. К углу крепости около Никольской башни подходил широкий овраг, русло давно пересохшего ручья. Этот естественный мыс был самым неудобным местом для приступа. Такой рельеф местности всегда выбирали для строительства городищ еще в домонгольское время. Западное прясло, глядящее через поле на Старый Деревск, усилили посередине святыми воротами, рухнувшими в XVIII веке. Теперь там зиял провал. Главный и единственный вход-въезд внутрь крепость. Каждый день мальцов проходил от дома, стоявшего неподалеку от провала до раскопа и назад, пересекая крепость по диагонали, и каждый раз засевшая в голове мысль не давала покоя. Идея переноса Деревска на новое место выглядела странной, необъяснимой авантюрой. Эти стены не могли спрятать от врага разросшееся население города и близлежащих деревень, В пятнадцатом веке деревчан должно было быть уже более пяти тысяч человек. Поверить в то, что новгородцы решились выбросить огромные деньги на ветер, он не мог. Знал, Северная Республика всегда умела считать свои капиталы, дорожила ими, на том держалась и процветала. Перенос города был связан с какой-то загадкой, разгадать которую Мальцов пока был не в силах. В 15 веке Орда сильно ослабела. Запрет на строительство каменных крепостей ушел в прошлое, новгородцы поспешили обезопасить свои рубежи. Понятно, что каменный страж на порубежье усиливал позиции дома Святой Софии, но чутье подсказывало, что на решение посадников повлияло что-то еще важное, не нашедшее объяснение в скупых летописных строках. Чутье ⁇ важнейшие способности следователя. Мальцов верил в него, как фаталист и верит в фортуну. Оно его никогда не подводило. Где-то в мозгу прорастали новые связи. Накопленный в памяти материал, лежавший нетронутым балластом, перестраивался. Мозг начинал посылать особые импульсы. Новые мысли вырабатывали другую систему координат. Этот загадочный и потрясающий процесс и назывался чутьем, наводящим исследователя на еще неясно брежущую, но вполне конкретную цель. Предельная концентрация, внимание, доля удачи и результат мог быть достигнут. Верная интерпретация добытых сведений только она одна и имела смысл. «Движение — все, конечная цель — ничто!» — бормотал он под нас любимое высказывание Эдуарда Бернштейна, бросая совковой лопатой балластную землю на отвал. Отвалы у его траншея черная работа археологов, неизменно росли. В начале и конце смены он обязательно вставал на отвал, двигал перекопную землю прочь от раскопа, продумывая по ходу, как станет справляться в одиночку, когда углубится на полтора-два метра. Он прирезал еще 10 метров по пряслу, расширил вскрываемую площадь, подготавливая фронт работ для экспедиции. Когда придут ребята, дело пойдет веселее, он сможет отложить лопату, начнет вести полевой дневник и зарисовывать профили. Мальцов удалил дерн, наросший на послевоенных завалах, и начал снимать слежавшуюся землю, копая в два штыка, углубляясь пластами по 20 сантиметров, затем зачищал поверхность, как полагалось по методике, подготавливая площадь к новой штыковой копке. Ничего интересного в балласте не нашлось. Землю в варварски сгребали к стенам бульдозером, засыпали каменную кладку, непонятно только зачем — Нивелировали убогое пространство за Никольской церковью? Собирались что-то построить? Вряд ли в забытом углу можно было возвести серьезное строение. Даже для нормального складского помещения места тут явно не хватало. Если бы хотели просто срезать культурный слой у подножия и кладки, его бы стали отгребать, увозя балласт, они толкали бы к стенам, наваливая крутые увалы. И все же поздние наслоения тоже были результатом жизнедеятельности, своеобразным культурным слоем. Послевоенная археология советского пространства волновала Мальцова меньше всего на свете. Но, привычно начав работу, он старался не упустить ничего. Земля сохраняла информацию, он был обучен ее читать, и упустить даже такую мелочь, как советские земляные работы на памятнике, не имел права. Он махал лопатой. Балластный слой был мешан, забитым валунами и осколками кирпича, как советского, так и дореволюционного, кусками чугунных труб, проржавевшими листами кровельного железа, обычный состав строительной помойки, перемолотый безжалостным бульдозерным ножом. 30 мая на последнем собрании кружка он признался ребятам, что начал раскоп у подножия Никольской башни. Веранда взорвалась дикими воплями. Шахматисты выразили единодушное желание участвовать в раскопках. Лишь Димка застыл в изумлении и молча сверлил его глазами. Мальцов улыбнулся ему и шепнул. «С тобой поговорю отдельно. Задержись на полчаса. Это важно». Выдал домашнее задание на все летние каникулы. Понятно, что в июне ребятам был не до него. Старшеклассники готовились к экзаменам. Договорились начинать раскопки в июле. «Я пока подготовлю траншеи к работе. Надо же чем-то занять себя, пока вы сдаёте экзамен». Когда остались с Димкой вдвоем, честно обрисовал сложившуюся ситуацию. «Бортников обещает ставку лаборант. Она твоя по праву. Ты со мной?» Задал он самый главный вопрос. «Иван Сергеевич, ставка, она надолго?» Мне надо зарабатывать, маму кормить и ребят бросать нечестно. Парень явно смутился и не договорил фразу. Почему-то Мальцов был уверен, Димка сразу же примкнет к нему. Он наморщил лоб, размышляя, выдерживая паузу, и, наконец, сказал. «Понимаю, ты серьезно подумай. Вне зависимости от твоего решения я не в обиде. Ты прав, гарантии дать не могу. Знаю одно Бортников, человек амбициозный». Это и его идея тоже. Он хочет реставрировать крепость? Отсюда этот непонятный статус — объект досуга школьников? Калюжный, как услышал, сразу почуял подвох. А как же мы, Иван Сергеевич, Нина, экспедиция? Я не воюю с экспедицией. Я воюю с реконструкцией. О ней речи быть не может. На Манечкина у Бортникова зуб — Почему я не знаю и знать не хочу, но тут мы с ним совпадаем. Манечкина в крепость не пущу. Точка. Я отдал Нине мой город, или она у меня его отобрала, и... Нате, здрасте, ты мне сам рассказывал, она уже заодно с музеем. За что боролись? Нет, я очень серьезно, ты меня знаешь. Наша траншея только начало. В крепость сегодняшний музей въедет лишь через мой труп». — Надо было договариваться, Иван Сергеевич, а вы так... — Наши — это не только Калюжный, Манечкин и Нина. Ребята вас не поймут, они вас любят, верят еще, что вы вернетесь. Мальцов начал убеждать, быстро, как всегда накаляясь, в результате сорвался и наорал на парня, обозвал мальчишкой и все испортил. Димка едва сдерживался, чтобы не зареветь, молча хлопал глазами, затем резко повернулся и убежал. «Ну что ж», — выдавил сквозь сжатые губы мальцов, — «война значит война. Сами этого хотели».